Моя дорогая девочка, в нашем чувстве было столько красоты, столько безоблачного счастья. Мы решились на отчаянный шаг, и сам я ни о чем не жалею. Мне снился чудный волшебный сон. Но, ну, может быть, прочитав мое письмо и узнав, как обстоит дело, вы задумаетесь, о чем я и прошу вас, и пожалеете, и во многом раскаетесь, и примете другое решение. Поступайте же без колебания так, как считаете нужным.